Михаил Усачев. Написать империю». Книга вторая. Глава первая. Девки, в том магазине снова новые семена завезли. Приезжий богато одетый торговец сидел за столиком у небольшого кафе, любовался цветами, стоящими в глиняной вазе, вдыхал долетающий с моря приятный бриз услышал женский гогот со стороны, и тут же с ногами на стул залез, чтобы эта стайка полоумных женщин ему ботинки не оттоптала. Тихий размеренный отдых в этом небольшом городе то и дело разбавлялся вот таким полубезумным контрастом. Крестьяне, которые получили дома со своей землей, знали одно: хочешь жить сажай пшеницу. Хлеб не даст умереть с голоду. Их так учили с детства, они жили так всю жизнь. Ну и вот прибыв сюда, Они также свои дворы пшеницы засеяли. Однако спустя год многие из них поняли, что хлеб теперь вообще не является дефицитом. Даже зимой цены на него не растут. Купить можно в любом магазине за небольшие деньги. А значит, в этом году в огородах можно что-то другое садить. Словно чувствуя желание своего города, лорд Рохан анонсировал новые товары в своих магазинах. Ну, тут и началось. Семена клубники, малины, крыжовника, саженцы яблони, груши, помидоры, огурцы, тыквы, зелень всякая. Хозяюшки во дворах почесали головы, а потом все разом дружно с ума сошли. Некоторые семена вмиг стали дефицитными, за ними началась охота. Если кто-то узнавал, что в соседний магазин снова семена завезли, на входе мгновенно начиналась давка. Цены на саженцы шелковицы и вишни взлетели на черном рынке раз в десять. Каждый хотел превратить свою землю в фруктово-ягодный рай. За некоторые сорта орехов был буквально стопроцентный шанс получить в морду, и только пройдя этот ритуал, у тебя маленький, очень маленький шанс появлялся донести их до дома. К огромному счастью, полиция сразу всех известила, что если кто-то вздумает в чужой огород лазить и посаженные выкапывать, то наказание будет очень суровое. Поэтому охота за семенами не успела скатиться в лютый криминал. Скорее это стало очередным общегородским событием, когда все граждане разом сходят с ума и угорают на все бабки. Дурдом, хмыкнул торговец, пропуская стайку женщины, поправляя смявшуюся в руках газету, большую листовку, выпущенную герцогом месяц назад. На первой странице было огромное объявление, что скоро состоится большой праздник присвоения имени. Было удивительно, но это место все так и называли городом на воде или просто новым городом. Официального названия у него не было. Кажется, герцога тоже такой расклад напрягал, так что он решил закатить фестиваль в честь первой годовщины нового города и там же присвоить ему официальное название. Перевернув страничку, торговец увидел большую колонку "Особое происшествие". Эта статья особенно привлекла его внимание. Первая строчка гласила: В два часа дня два брата Ален и Апин не вернулись домой. Родители ждали их возвращения из школы, но мальчики не вернулись. В шесть часов вечера родители забили тревогу, принявшись обходить друзей и места, где мальчики могли играть. В 8 часов вечера стало ясно, что мальчиков нигде нет. Испуганные родители тут же обратились в полицию. Несмотря на вечернее время, Отряд патрульных снова обошел всех друзей и прочесал все соседние улицы. В полночь после длительных поисков глава отделения полиции принял решение задействовать службу внутренней безопасности. Справиться своими силами он был не в состоянии. В час ночи глава отдела внутренней безопасности сообщила, что ее группа проверила весь спальный район, изучила людей, которые были там, и пришла к выводу, что в деле могут быть замешаны торговцы людьми. Алин и Апин родились близнецами. Такие братья ценятся очень дорого, и даже некоторые безумцы могут использовать их в магических ритуалах. В два часа ночи герцог Крохан был разбужен главой безопасности с просьбой задействовать армию. Сбежать из герцогства можно было только через врата на юге или по морю. На границе был введен тщательный досмотр, началось прочесывание всей западной границы. В 4 часа утра Отряд Трохиримов на Магическом вездеходе обнаружил спрятанную на побережье лодку. Оба мальчика были спасены немедленно. Шесть похитителей взяты живыми и отправлены на допрос в отдел безопасности. Семь часов утра. Герцог Крохан был извещен, что отряд похитителей прибыл из королевства Тритан. Одна из рыбацких деревень под контролем графа Тадора практически полностью состоит из торговцев людьми. Восемь часов утра сформирован отряд по ликвидации будущих угроз. Обозначенная деревня была признана пиратским форпостом и приговорена к полному уничтожению. Ожидаем новостей. Будем надеяться, что ни один из ублюдков, посмевших вредить нашим гражданам, живым оттуда не выйдет. В конце статьи прилагался магический портрет двух мальчиков, похожих друг на друга как две капли воды. Снимок был сделан в движении в момент, когда они вылезали из манакара и смотрели на дом родителей, где последние уже встречали их со слезами на глазах. Торговец несколько раз прочитал статью, обращая внимание на время, которое тут было указано. Это было совсем неспроста. Двух крестьян украли, размышлял он. Они днем исчезли, и из-за этого не просто городская стража Но даже внутренняя безопасность сошла с ума. Все в городе знали отряд белых призраков. Их мало кто видел, но о личной гвардии герцога уже начали слагать легенды. Сам Торговец никогда не видел даже тени этих людей. Их можно было просто вот так выдернуть ради простолюдинов? Однако то, что глава полиции так быстро признал собственное бессилие и попросил помощи, не заботясь о собственной репутации, уже говорит о нем необычайно много. Все силы были брошены на поиск двух детей. И что вообще немыслимо, даже герцог был разбужен посреди ночи, потому что его стража хотела подключить армию. И это сработало. Они успели спасти детей прежде, чем торговцы смогли их вывести. Вся деревня будет сожжена, потому что они посмели двух мальчишек украсть. усмехнулся торговец Этот герцог вообще не шутит, верно? То, что люди в этом городе чувствуют себя так в безопасности, было вообще неудивительно. Он только и мог, что восхищаться, не только оперативностью, с которой было проведено расследование, но и той слаженностью, с которой весь город буквально забурлил только бы отыскать двух простолюдинов. Где еще знатного лорда можно ночью поднять, потому что пара мальчишек пропала? и не просто лорда. Торговец окинул взглядом просторную, светлую, залитую солнцем и заполненную запахом выпечки улицу. Лорда вот такой вот земли. Ему не показалось, что каждый второй горожанин с улыбкой на лице ходит. Находясь под защитой такого правителя, вообще не удивительно. "Эй, Джеймс", проговорил он, обернулся по сторонам, но никого не увидел. Джеймс. Во. Wow. Молодой мальчишка вышел на длинный железный мост. Селесть не выглядеть совсем уж большим деревенчиной. однако получалось у него так себе. Невероятная стальная конструкция буквально засела в его сознании. Он видел, что тут не только длинные стальные балки были. Стальные канаты и огромные дуговые арки с ума сводили своей грандиозностью и монументальностью. Но это точно было не все. Весь мост как будто из двух титанических плит собран. В центре моста была видимая щель, да и со стороны берега было не все так просто. Там были какие-то помещения, какой-то механизм. Колоссальные по размерам шестерни прятались под каменной дорогой, но их можно было рассмотреть только если вглядеться в щели. Он бегал и прыгал вокруг моста, но так и не понял, что это. Как они создали эти плиты? Как состыковали друг с другом? Как вообще их сюда поставили? Что за механизм был спрятан там, под слоем железа и камня, под дорогой? Тут точно был какой-то секрет, скрытый от глаз обывателей. Осматривая каждую щелочку, он пару раз едва в воду не рухнул. Резко дернулся, чтобы еще раз другую сторону моста осмотреть. и с наскоку ударился головой об оказавшуюся перед ним девочку. Ой, отшатнулся он. По ощущениям, каменную скалу об они девочку его возраста. "Тебя отец ищет", ровным голосом сказала она, а затем головой мотнула куда-то в сторону. "Там кричит". "А ты кто?" почесался тот, осматривая практически сверхницу. Девочка была очень молода, но имела крайне яркую внешность. Белоснежные волосы были редким явлением. А у нее даже брови были такого цвета. Наблюдатель, сказала та, а затем откусила хранящуюся у нее в руках пышную булочку. Иди, он думает, что ты потерялся. А ты откуда знаешь? Я слышу. Не ври, отмахнулся тот. Тут же две улицы расстояния. — Не веришь? девочка равнодушно склонила голову. Тогда иди и спроси. Хм, высокомерно вздернул нос оторванный от веселья пацан. Если он и правда меня ищет, то я за твою булочку заплачу. Как тебе? Девочка странно на него глянула, а затем кивнула. «Идет!» — сказала она с каменным выражением на лице. "Сам дурак". "Ничего я не дурак", охмелса тот, а потом подумал: "С такой красавицей познакомился всего за булочку". Как тебя зовут? спросил он, возвращаясь к тому месту, где обычно обедал его отец. Иша, сказала та, увязавшись за ним следом. А я Джеймс. Я знаю, сухо ответила та, и мальчишка едва не задохнулся. Надув щёки, он сошел с моста, выходя на улицу. Хотел вернуться обратно, но даже полпути не прошел, увидев, как его отец мечется по сторонам почти в панике. «Вот ты где? Фу, выдохнул тот, когда увидел ребенка. Что случилось? Джеймс не ожидал, что его отец и правда так волноваться будет. Кажется, эта статья в газете так на меня повлияла. Ничего, сказал тот. А кто это с тобой? Конечно, он тут же заметил, что его сын не один пришел. Девочка перед ним была в красивой, но обычной одежде. В этом городе вообще сложно было сказать о статусе человека с первого взгляда. Однако у нее все же был какой-то особый шарм. Такого у обычных детей не бывает. С вас восемнадцать рублей, сказала девочка, протянув руку. Почему восемнадцать? — скоркнул ошеломленный Джеймс. Это так дорого! Булочки от тети Мари стоят восемнадцать рублей, сухо сказала Таня, убирая руку. Она на 300 г муки добавляет яйцо, 50 г сахара, Соль. Молоко добавляет, а потом еще и посыпает корицей. Если она будет дешевле булочку продавать, то это не окупится. Ого, удивился торговец, выслушав этот взволнованный монолог. А девочка, которую его сын привел, точно была непроста?» Я заплачу, если расскажете, как мой сын в долги залез. Он тут же по-деловому улыбаться стал. А выслушав историю, так и вовсе смеяться начал. Вы тут уже третий день чай пьете», — сказала девочка. Я запомнила вас. Это удивительно, сказал тот еще больше убеждаясь в собственном суждении. Вы что-то ищете? Хочу магазин открыть, честно сказал торговец. Моя компания известная торговцы маслом. Обычно до этих земель мы не добирались, но теперь все изменилось. И я прибыл, чтобы уладить формальности. Иностранные торговцы не могут арендовать магазины, сказала девочка. Рынок вам не подходит? Я получил разрешение на торговлю, хвастливо заметил тот. Пусть мы и знамениты маслом, но торгуем не только им. В министерстве торговли дали добро, сказали, что я могу взять магазин в аренду. Тогда в чем проблема? не понимала та. Выбрать место не так уж и просто, улыбался торговец. Нужно многое учесть. Понятно, сухо кивнула та, а через пару секунд добавила: Если принесете мне еще булочку, то я помогу. Мне еще и в магазин для тебя сбегать, встрял в разговор Джеймс. Сама не могу. Это почему? Наблюдаю. — Сын, сходи в магазин. Спокойно сказал торговец. Он с самого начала продолжал размышлять, с кем говорит, но так и не смог получить ответ. А это само по себе уже было определенным ответом. Хотел бы он спросить: "А за кем вы тут наблюдаете?", но это было бы совсем чересчур. Джеймс фыркнул. "Вы сказали, что поможете?" Девочка просто головой кивнула. «Пойдемте». И по дороге пошла. Вообще выбора собеседнику не оставила. Ошалевший торговец не стал ей противиться, приняв такое поведение за аристократическую блажь. В других городах знатные особы и не такой эксцентричностью славились. В трех шагах от кафе, где они говорили, располагалось здание городского управления этого района. Девочка вошла внутрь, а затем никому ничего не говоря, молча пошла на лестницу и поднялась на последний этаж торговец с большой осторожностью шел за ней. А та, постучавшись какой-то даже не обозначенной табличкой кабинет, сразу вошла без разрешения с той стороны. "Здравствуйте!" раздался удивленный голос. Женщина, которая была в кабинете, услужливо поклонилась вошедшим. "Мне монопульт нужен", сказала та. "Любой можно? Можете мой использовать?" кивнула женщина. С кем же это я познакомился, думал торговец, размышляя, как бы это ему боком не вышло. Девочка к столу подошла, а затем коснулась серебристого датчика на пульте. Сразу же картинка, за которой работала хозяйка кабинета, сменилась, показав новую информацию. Глава внутренней безопасности Иша. И фотография этой девочки ниже. "Мать твою!" задохнулся торговец. Но ну, а Таня, обратив внимание, просто по пульту пальцем дёрнула. Сделала пару нажатий, и на экране карта всего города появилась. Девочка ещё что-то клацнула, и на карте отчётливо появились все магазины, доступные для аренды. Чёткие контуры каждого здания и каждого магазина. Те, что были в аренде, светились красным. А те, что только готовились к сдаче или их можно было снять сейчас, были зелеными. Вот, сказала девочка, откнув пальцем в один такой на небесном острове. Этот подойдет. Завтра его в аренду сдадут. Не пожалеете. Но торговец уже не слушал, размышляя только, каким образом его непутевый сын умудрился врезаться в самого таинственного и скрытого человека в городе. И почему вообще глава белых призраков помогает ему арендовать магазин, но не может купить себе булочку? Глава вторая. Мам, а что эти дяди делают? Маленькая девочка коснулась пальчиком подбородка, задумчиво разглядывая группу строителей. Приехав на министерской машине, они выгрузили странного вида железный столб. Вытащили из пешеходного тротуара круглый камень в метре от дороги для транспорта и принялись там возиться. Не знаю. Также любопытно склонилась женщина, разглядывая эти работы, как и ее дочка. Если присмотреться, то можно было заметить, что в метре от дороги было много таких круглых камней. Они все были равноудалены друг от друга. Изначально они просто декором выглядели, но это было не так. Сейчас они как временные затычки смотрелись. Женщина видела, как эти работники вытащили из нижней части столба толстый монопровод, опустили его в нишу и там подключили к чему-то, а затем уже и сам стол поставили, заткнув им образовавшуюся дырку. «Украшения какие-то, размышляла она. Сам стол был очень красивым. Выполненный из черного железа, он весь был покрыт какой-то фигурной резьбой. Там были веточки, цветочки. Само основание столба на надревесные корни было похоже. Мам! снова взвыла девочка. Что такое? Любопытный ребенок всего пару секунд за этим действием наблюдал, а потом утратил интерес и переключился на другой объект вожделения. Между трехэтажными домами на улице был зеленый сквер, а ровная каменная дорога уводила людей в небольшой парк. Там, на желтом песке, между множеством деревянных и железных прутьев, раскинулась плетённое из толстых канатов паутина. Женщина даже представить себе не могла, сколько веревки потратили, чтобы просто посреди парка такое паучье гнездо сплести. Но зато дети со всей округи просто притягивались туда как магнитом. Даже отсюда можно было услышать крик пацанят, которые по этому гнезду лазали. Ближе к деревьям лавочки для родителей были. Там же качели, где в основном девочки друг с другом играли. Был еще странный железный круг, который крутился вокруг оси, закрепленными на нем сиденьями. Именно оттуда сейчас шел самый большой ор. Казалось, что кого-то насильно на стул посадили и крутят теперь, пока его не будет тошнить. "Можно я к ним пойду?" попросилась девочка, дергая маму за край платья. "Только недолго", кивнула она. Пойдем, я с тобой посижу". Ура! Ваше превосходительство, вот отчеты из промышленной зоны. Ага, я взял бумажку у странно улыбающегося дворецкого. Что такое? На первой странице, сказал он. Ага, снова кивнул я, опуская глаза. Стекловарные, читал я. Стеклодувные, сняли окна с мастерской и переплавили на тарелки. У меня глаз дернулся. Продали иностранной компании, просят починить им мастерскую. Ага, закончил я. Охуели там, что ли? Дворецкий рассмеялся. Скажи, что я их всех там по кругу пущу и кнутом из стекла выпарю. Это слишком дорого будет. Стекло все еще такое дорогое. Есть такое, кивнул дворецкий. Сделать грязное стекло не так уж и сложно, оно уже частенько на рынке проскальзывает. Но вот сделать чистое, не говоря уже про хрусталь, все еще крайне сложная задача. Из чего там стекло варится? задумался я. Сода нужна, вроде известняк. В еще, кажется, да? После перехода на магическую энергию залу в промышленном объеме вообще не добыть, кивнул Альфред. Рецептура пока что не устоялась, она у всех разная, и поскольку тут очень многое зависит от чистоты сырья, делать окна самостоятельно пока что не представляется возможным. Хм. Я открыл меню своей консоли и глянул в инвентарь. Железо я уже практически все потратил, не так уж и много осталось. Однако горных пород всяких разных у меня еще много. Время от времени мои добывающие машинки что-то раскапывают. Горный хрусталь есть, улыбнулся я. Тогда лучше ювелирам его отдать, тут же сказал Дворецкий. Плавить хрусталь на стекло напрасная трата. Наверное, ты прав, медленно кивнул я. Давай тогда так сделаем. У нас ведь все равно Министерство строительства потихоньку осваивается. Часть своих обязанностей я уже делегировал. Пускай и окна устанавливают в домах. Это все равно расходник, так или иначе. Стекла частенько по неосторожности бьются. Хотите просто стандартные окна на склад Имперской компании поставлять, а дальше пусть сами разбираются? Вроде того. Я все равно сейчас раз в пару дней на склады прихожу. Создаю нужные городу вещи за МП, а дальше люди сами разбираются, куда что доставить и что со всем этим делать. Так что делать со стеклодувами?» Пускай платят за новые окна, хохотнул я. Наказывать их не будем, просто пусть за ремонт заплатят. Они ж тогда все стекла начнут скупать. Ты прав, с этим тоже нужно разобраться. Пускай напишут мне список, какие рецептуры и как используются а также список проблем, которые они перед собой видят. Попробуем облегчить добычу и поставку сырья, а также хоть какой-то стандарт в рецептуре вывести. Все равно нужно делать так, чтобы окна в домах они делали, а не я. Понял вас. Ваше превосходительство, в дверь снова постучали. Входи, Ария, сказал я. Дворецкий поклонился и отошел в сторону. Его дела были тут закончены. Пришла нота протеста от графа Тадора. Девушка вошла в кабинет и показала бумагу. Кажется, он очень сильно на нас обиделся. "Ха", выдохнул я. "Он все таки все выяснил, да?" "Ага", улыбнулась та. "По осени мы его людей спасли от снежного урагана, но ничего не сказали, просто всех вывезли. Когда погодка немного утихла, на той земле началась опись последствий". Три деревни у горной цепи полностью исчезли. Ни трупов, ни следов, ничего. Скотина вся мертвая, а людей нет. Бедняга графа таких новостей слегка припустил жиденького. "Шила в мешке не утаишь", улыбалась Ария. "Эти люди уже стали частью города, и, конечно, они расхваливают у вас, ваше превосходительство, на каждом углу. Слухи не могли до него не дойти". А теперь мы еще и напали на его территорию, да? ухмыльнулся я. Да еще и публично в газете об этом рассказали. В точку, ухмыльнулась та. Дай-ка, я взял бумагу от моего соседа по феодальному наделу. Ага. И тут же улыбаться начал. Кричит там, ножками топает. Просит вернуть людей и выплатить контрибуцию за незаконное вторжение. Ясно. За уничтожение пиратов контрибуцию выплачивать не нужно, ухмыльнулась Ария. По закону, если человек является разбойником, гордым бандитом, пиратом или любым другим криминальным элементом, то он вообще за человека не считается. Никакие законы на него не работают вообще. Граф, кажется, пиратство своих людей не признает», — читал я. Говорит, что если мы не объяснимся и не заплатим, а еще не вернем его крестьян, то он напишет жалобу в королевский двор и заблокирует дорогу к нам в герцогство. Ты посмотри, какое обидчивое, а? Брат, твоя служба внутренней безопасности не только всех людей в деревне повесила, но и в замок графа проникла. Ухмыльнулась Ария. Я ж не виноват, что пираты так сильно щупальца раскинули, хмыкнул я. Подумаешь, пару бандитских картелей подрезал, да связанного с ним барона на площади перед графским поместьем на куски порубил. Столько работы за этого полудурка сделал. Пусть лучше спасибо скажет!» Ария рассмеялась. Ладно, кивнул я. Напиши ему, что я праведный и честный гражданин королевства Тритан. Приложил усилия для очищения этого мира от криминальных элементов, не требуя благодарности. Раз уж граф не может, в силу скудных умственных способностей, оценить мою благородную миссию, то ничего с этим не поделать. Я, герцог Крохан, скрипя сердце, это приму, но от своего пути не откажусь. Отныне любой человек, который будет творить беспредел и мешать честным простым людям жить, работать и вести торговлю, будет моим врагом. Я пройду любое расстояние и накажу любого разбойника, который вздумает обижать людей моего герцогства. Зачитал я с максимально невозмутимой рожей. Ария Голова рассмеялась. Третья. «Пойдем быстрее, там сам герцог выступать будет. Не тащи меня. Говорят, он такой красивый. Я хочу посмотреть на него. Отстань. С самого утра весь город был наполнен особой праздничной атмосферой. Задолго до этого дня было дано объявление в газетах, а все трактиры, все питейные заведения, которые решили поучаствовать, получили пару бочек хороших напитков, которые предписывалось раздавать бесплатно. На улицах тоже такие бочки выкатили. Сегодняшний день был объявлен выходным. Все большие предприятия остановили работу. Люди вышли на улицы рано утром и увидели много флажков с гербом герцогства. Людей, которые раздавали напитки всем желающим на каждом углу. Музыканты пели в парках и скверах. Все те, кто зарабатывал на уличных представлениях, тоже получили большой заказ и отрабатывали его сегодня по полной. Макс, ну пойдем!» Маленькая девочка тащила своего друга под руку, а тот неохотно тащился за ней, пробираясь сквозь толпу горожан. Ещё год назад они были просто трущобными крысами, детишками, которые никому и нигде не нужны. А сегодня на девочке было красивое платье, купленное на рынке за собственные деньги, а её спутник так и вообще носил форму работников городского управления. "Я на работе", упирался тот. "Мне приказано за людьми следить". Закончив обучение грамоте, он долго думал, чем бы ему заняться. Насилие и кровь в старом городе было вокруг него сплошь и рядом. Мальчишки там постоянно друг с другом дрались. Он думал, что привык к этому и хотел пойти или в армию, или в полицию, куда-нибудь, чтобы реализовать эти навыки. Но спустя год понял, что может быть и другой путь. Он не любил драки. Как оказалось, мирное время, которое он тут прожил, стало для него самыми счастливыми моментами за всю жизнь. Когда он рассказывал о том, что чувствует своему учителю, тот предложил парню стать управляющим. Просто потому, что почти все прибывшие сюда чувствуют то же, что ощущает он. Задача работников управления не просто этим людям помочь, но и сохранить в этом городе дух, поддерживать его. Лорд Рохан создал город мечты, но он не смог бы в одиночку его сохранить. Ему нужны люди, которые хорошо помнят, какую жизнь была до него и какой стало после. Ему нужны люди, которые что угодно будут готовы отдать, чтобы жизнь после была для всех как можно счастливее и дольше. Макс был одним из таких. Мосты через большую реку уже давно были построены. Земной и небесный остров понемногу обрастали высокими домами, цена за которые, правда, весьма кусалась. Только богатые ремесленники или торговцы могли арендовать там квартиру или тем более купить ее. Но сегодня люди шли туда не за этим. С каждого из этих двух островов наладили еще мосты. Ближе к вечеру, когда опустили сумерки, люди шли на Имперский остров, на землю, где должно было быть сосредоточено все управление герцогством. Два моста, один от Земного и один от Небесного острова, сходились почти в одной точке. Люди шли на этот остров двумя волнами, сразу сталкиваясь с зданием городского банка оно как раз было между двумя мостами, а за ним площадь. Весь центр острова был огромный, застеленной резным камнем площадью. Здание банка выходило лицом к этой площади и задом к мостам. В нем же находилось Министерство финансов. По левую руку люди видели высокие здания трех министерств, и ровно такое же количество зданий было от них по правую. Высокое и красивое здание, на котором виднелся треугольный щит с гербом герцогства Министерство порядка. Рядом здание с похожим щитом, но на нем была нарисована книга Министерство образования. На данный момент у площади было всего семь зданий, семь министерств, но тут было еще много места. Было ясно, что в будущем появятся и другие. Круговая дорога опоясывала остров со стороны набережной, позволяя работникам министерств подъехать к нужному месту. Еще одна круговая дорога соединяла здание перед площадью. Все министерства, как бы стояли по окружности острова, смотря в его центр. И только перед людьми впереди было не министерство, а высокий дворец. Если смотреть со сходов с моста, он был прямо перед людьми. Высокие колонны обрамляли внешние ворота большого дворца. Левое и правое крыло монументального строения захватывало левый и правый полукруг острова но не сильно. Это было самое большое, самое красивое и самое величественное здание в городе, и оно приводило в трепет. Люди видели, что этот участок земли был закрыт от посторонних глаз пару месяцев. Все же этот кусок острова просматривался с любой части города. Нужно было только к воде подойти. И теперь там дворец появился. Дворец, где будет жить лорд Герцог, который стоял прямо сейчас перед этим дворцом на небольшом временном помосте. Он встречал людей на площади, которые пришли сюда, чтобы посмотреть на него. "Здравствуйте, люди мои!" закричал Рохан, и вся толпа громко взорвалась криками. "Долгой жизни ваше превосходительство! Да здравствует лорд! Долгой жизни!" Когда вся толпа хлынула к острову, каждый горожанин хоть раз вдохнул от осознания величия этих строений. Но никто не считал, что этот дворец за спиной лорда был незаслужен. "Я оправдал ваши надежды", закричал лорд. "Спасибо вам!" тут же раздался голос со стороны толпы. Тысячи людей здесь кричали и свистели словно безумные. Я не нарушил никаких обещаний, верно, продолжал тот. Пусть магия хранит вас, благословляет вас. Все люди здесь помнили, какой была жизнь еще год назад. Два года назад она была невыносима. Маленький лорд, который только-только стал взрослым, тронул сердца людей и попросил поверить в него. С тех пор люди не знали ни дня, когда бы вокруг них какие-либо странные чудеса не случались. Жизнь так изменилась, мир изменился, они изменились. Торговцы, путешественники, все, кто приходил в город, смотрели на горожан с завистью. Статус, которым наделил Рохан своих людей, делал их неприкасаемыми для других новости о том, как ради двух мальчиков вся армия встала на уши и буквально выпотрошила соседнюю землю, чтобы искоренить зло, все еще была на устах. Еще никогда в жизни ни один правитель, никакой лорд в истории королевства не имел у своих подданных такой поддержки и такого влияния. "Спасибо вам", заговорил Герцог, когда толпа успокоилась. "Спасибо, что доверились мне". Спасибо, что когда было страшно, вы не свернули назад. Спасибо, что когда вам сказали бросить все, что вам дорого, все, что было нажито долгим и упорным трудом, вы доверились мне. Спасибо, что вы решили следовать за мной. Толпа взревела снова. Ваше превосходительство!» Люди просто поверить не смели, что их правитель сейчас стоит перед всеми и искренне их благодарит. Этот город не только мой, крикнул герцог. Я не смог бы создать его без каждого из вас. А значит, и город этот принадлежит нам. Ваше доверие, ваша магия, ваше стремление, ваша воля и ваша борьба. Вы отдали все это, чтобы я повел вас. И я не подвел вас. Все это, громко кричал Рохан. все это теперь принадлежит каждому из нас. Этот город был создан для них, для людей. Каждый был причастен к его созданию, и каждый имел право считать его своим городом, своим домом. Свет в ваших сердцах греет очаг каждого дома в нашем городе. Рохан даже толпу умудрялся перекрикивать: "Пусть и благодаря магии". Свет в домах освещает судьбы тысячи горожан. Свет, который я смог зажечь, стал результатом доверия каждого из вас. Люди мои, его голос стал просто ужасающе громким. Так пусть же наш свет Свет города, свет, который мы все смогли ощутить, больше не гаснет. Герцог развел в стороны руки, а затем изо всех сил хлопнул в ладоши. С этого дня он не угаснет для нас никогда. В тот же миг, как раздался хлопок в ладоши, когда очередной крик достиг сердец его народа, во всем городе зажглись фонари тысячи фонарей, которые люди из министерства строительства устанавливали с ранней весны. Легкие сумерки развелись, а над всем городом развернулось огромное зарево, яркое, теплое, невероятно красивое и яркое. "Ваше превосходительство!» Все люди на площади просто сошли с ума. С этого дня оборвал их крик Рохана. Я нарекаю наш город городом Зарево. Пусть это место, где никогда не угаснет свет, освещает путь всех нас, нашу дорогу, наши судьбы, наши жизни. Слава его превосходительству! Пусть люди, которые все еще блуждают во тьме, Видят свет нашего города. Пусть они видят зарево. Пусть все, кто сейчас там, Рохан махнул рукой в сторону. Все, кто не видят вокруг ничего, кроме страданий, увидят. В этом мире все еще существует вот такой свет. Герцог выдохнул, набрал воздуху в грудь. Да здравствует город Зарево! закричал он, и тысячи, тысячи голосов раздались в ответ. Да здравствует город Зарево! А под этот крик тысячи птиц сорвались с насеженных мест и полетели в сторону. Все птицы разом во всем городе поднялись в воздух, но никто из людей не придал этому большого Глава значения. Глава 4. Как тебе наш новый дом? Я боюсь, что никогда в жизни не смогу привыкнуть к этому. Пройдя через внешние ворота, мы оказались во внутреннем дворе. Ария любовалась убранством этого небольшого садика с высоким фонтаном в центре, просторным проездом для транспорта. Дворец герцога встречал гостей изящно и внушительно. "Ты ведь принцесса", улыбался я. «Должна же у тебя наконец-то нормальная комната появиться". Принцесса тоже мне, хихикнула та. Официальная дочь герцога согласно табелю присвоения титула в королевстве является принцессой. В ней течет больше королевской крови, чем во мне. Так что при дворе к ней должно быть особое отношение. Будь у меня больше магии, это бы имело смысл. Ну а так, покачала головой Ариа. «Все же сила в этом мире имеет большое значение, чем чистота крови. Если кто-то скажет, что у тебя нет сил, попроси Бихолдера этому ублюдку башку прострелить. Ария рассмеялась. Окинув взглядом правое крыло дворца, я указал на него пальцем. «Тут будет министерство иностранных дел. Внутреннее убранство там очень похоже на гостиничный комплекс, только с поправками на нужды аристократии и с немного экстравагантным вкусом в отделке. Если кто-то приедет к нам, вроде твоей бабки, то поселим их во дворце, а не в гостинице. Жанет мне всю плешь проела, рассказывая, как она сединой покрывается от переживаний с такими постояльцами. Жалко, она уже уехала, улыбнулась Ария. Тут бы ей очень понравилось. Из-за сильного снегопада маркиза Разана решила остаться у нас в городе на всю зиму, прописавшись пути в одном воробушке. Только с первой оттепли уехала. Я предлагал ей остаться до праздника. Но она сказала, что и так много хлопот нам доставила. Я слегка потер подбородок. Должен сказать, мнение об этой женщине у меня немного двоякое. Но, кажется, она неплохой человек. Ага, кивнула Ария. Не вздумай обижать ее, когда мы прибудем в столицу. Я подумаю, оскалился я. Это зависит от того, что она там королю наплетёт. Ария снова рассмеялась и закончив прогулку по внутреннему двору, мы вошли в холл герцогского дворца. Широкий и просторный зал встретил нас бархатным красным ковром. Впереди была широкая лестница, ведущая на второй этаж. Мраморные перила, резные скульптуры и фигурки зверей украшали эту лестницу, делая единым цельным произведением. На первом этаже в основном слуги живут, рассказывал я. Из главного холла вело аж четыре двери. Направо в стене сразу виднелся коридор, и был еще один чуть сбоку от лестницы, уводящей в глубины дворца. Такая же зеркальная ситуация была слева. Над собственным домом я хорошо потрудился. Когда-то давно, уже почти забытая мной прошлой жизни, моя студия создавала ряд похожих объектов. Игры в средневековье всегда включали в себя замки феодалов и их внешнее, внутреннее убранство. Игры про эпоху Просвещения всегда включали в себя дворцы. Игроки это воспринимают как данность и декорации. Для одной из работ мы даже убранство как зимнего, так и Версальского дворцового комплекса воссоздали. Копировать в наглую было нельзя, поэтому мы создали что-то среднее, но величественное. Там было много интриг, тайных убийств и любовных линий. Но ну а сейчас, вытащив эту данность, я смог слепить для себя крайне роскошное жилище настолько, что даже немного некомфортно. Высокие потолки позволяли дышать полной грудью. Много света и тепла после затхлого старого замка кажется чем-то неестественным. Наверное, я уже привык к своей коморке, что теперь в собственном доме, который своими руками строил. Чувствую себя странно. Этот дворец в королевском городе нет ничего подобного, вздыхала Ария. Поднявшись на второй этаж, мы прошлись по огромному бальному залу. Стеклянные стены и невероятная золотая люстра сотни светящихся камней буквально выбили из моей сестрицы весь дух. Под потолком зала был балкон для музыкантов. Деревянный пол был раскрашен причудливыми узорами, а когда Ария громко выдохнула, от стен отразилось эхо. Если правящая Чита приедет к нам в гости, не захотят ли они придушить меня из-за зависти? Улыбнулся я. Определённо захотят, кивнула та. Тут я-то с трудом сдерживаюсь. Теперь уже я посмеялся. Должны ли мы пригласить их на новоселье? С ума сошёл, отмахнулась Ария. Так хочется их подразнить. Я ведь уже говорил, оскалился я. Я обожаю хвастаться. Девушка просто глаза закатила. Это невероятно, сказала она. Что-то неземное, что-то немыслимое. Мы правда будем тут жить? Все, кто жил в замке герцога, получили комнаты, кивнул я. Ты, я, все мои приближенные. Отряд белых призраков тоже тут проживает, но этажом выше. Этот дворец самое безопасное место во всем королевстве. Тут не работает магия, вообще никакая. Имперский остров, в принципе, крайне сильно слоем магического песка огражден. А дворицы подавно. Пройдя вдоль его крыла, я толкнул высокую дверь. Сразу за ней была небольшая, но уютная гостиная. По центру стоял столик и два дивана. Взбоку стены шкафы с книгами, пара кресел, читальный торшер. "Это твоя комната", улыбнулся я. Вход сюда был из коридора. С этой гостиной начинались личные покои, потому что справа была комната для прислуги, там же туалет и купальня для них же. А если идти прямо, то там спальня для госпожи. Там же ее купальня, гардероб, все необходимое. По сути, это маленький дом внутри основного дворца. Моя вон там, по соседству, сказал я, выглянув назад в коридор и показав сторону. Как бы в подтверждение моих слов, из соседней комнаты голова Елены высунулась. Раз уж там моя комната, то мои личные служанки тоже будут там жить. Для них я особенно постарался с условиями. Принесёшь нам чайку, улыбнулся я. Конечно, господин, кивнула та. Эти девочки, Анна с Еленой, кажется, уже второй час моргать забывают. В общей гостиной, в любой комнате есть всё необходимое в быстром доступе. Основную еду готовят на кухне, но тут есть чайник, стаканы, всё, чтобы удовлетворить подобные нужды. Мы с Арией сели на диван, продолжая обсуждать новый дом. А Елена подошла к нам и поставила на стол красивый поднос. Спасибо, улыбнулся я, сделал глоток и тут же весь чай выплюнул. Фу! Голову только в сторону отвернуть успел, чтобы никого не забрызгать. Господин! Брат! Я поднял руку, чтобы показать, что все нормально. Что за фигня? выплюнул я, понюхав принесенную чашку и еще раз попробовав сделать глоток. Почему в воде такой сильный привкус железа чувствуется? Глава пятая. Как тебе моя комната? Отправив сестрёнку работать, я сам пришёл в свой кабинет, толкнув большие двери в самой дальней части левого крыла, посмотрел на красивый стол, пушистый ковёр, а ещё сидящую на диване по правую руку Анну. "Для меня слишком строго", сказала она. "Но тебе нравится? Нужно привыкнуть". В замке герцога слогии имели крайне мало места, которое можно было использовать для себя. Даже Анна, как личная служанка, имела небольшую коморку, в которой ютилась вместе с Еленой. Спали они на двухспальной кровати, одетыми, потому что отапливать комнату слугам было для Теодора большим расточительством. "Ты теперь не просто служанка", улыбнулся я, Подошел к ней, уселся на диван и взял девушку за руку. Дёрнул ее на себя, усадив себе на колени так как она, разумеется, встала на ноги, как только я вошел в кабинет. Ваше превосходительство!» Я просто хочу сказать спасибо, усмехнулся я. Спасибо, что заботилась обо мне. Ты одна из самых важных людей в моей жизни. Думаю, ты заслуживаешь хотя бы этого. В тот день, когда вы скрыли свою силу от герцога, я поняла, прошептала девушка. Вы вырастете в невероятного человека. Да, если бы ты не поддержала меня, все могло бы случиться иначе. Я поклялась служить вам. Оставайся рядом и впредь. Ладно. Я не хотел отпускать ее. А она, кажется, сперва воспротивилась только для вида. Сейчас сидит на коленках вообще без смущения. Правда, двигаться дальше, пока что никто не стал. Разобрались с водой? спросил я, когда пауза слегка затянулась. В городе тоже привкус металла в воде чувствуется, сказала она, а потом все же поднялась на ноги. Люди тоже заметили, обращаются в городское управление за советом, что делать. Я задумался. У меня плохое предчувствие. Тоже поднявшись на ноги, я прошелся к окну и отдёрнул шторы. Там за стеклом вид открывался на обширный зеленый сад. Если передняя сторона дворца выходила к Имперскому острову, То с тыльной стороны тут был большой внутренний сад, спускающийся к воде. Попасть туда можно было только пройдя сквозь дворец. Это было очень зеленое и красивое место. Ну а там за ним разлив великой реки Росейки. Невероятный простор водной глади перед глазами радовал взор. Вдалеке виднелись набережные внешних районов. Огромный мост через основное русло Вода в городе проходит фильтрацию, но не поступает из подземного озера, сказал я. Если в него что-то попало, что даже мои фильтры не справляются, то это не сулит нам ничего хорошего. Я смотрел на реку, думал, что все это значит и что предпринять. А затем увидел, как течение реки расступилось. Вода в одном месте вспенилась и вверх всплыло мутное красное пятно. Вспучилось, почти закипело. Тут же начав исчезать под мощью реки и словно растаяла. Вот, блять, выдохнул я. Анна немедленно позови Альфреда и всех остальных. У нас снова чрезвычайное положение. Мы в беде. В чём дело, малыш? На северном берегу от Рассеки было много частных домов. Люди со краёв города получили много земли, держали скотину и выводили её на пастбища в сторону гор. Земля тут была не освоена. Герцог оздал указа, что граждане могут использовать ее, как захочется. Поэтому по возможности на выгул животных сгоняли сюда. Овцы, коровы, козы щипали траву, а местные собирались вместе и обсуждали новости. В этот раз было так же, но после обеда все овцы как-то странно блеять начали. Коровы заволновались, начиная переминаться с ноги на ногу. Пастуший пёс громко залаял, и его хозяин, не понимающий, спросил его: "Что случилось?" спрашивал он, смотря, как собака нервничает. Он видел, что она напугана. "Эй!" крикнул кто-то. Пастух обернулся и увидел, как его сосед палец вытянул, показывая им в сторону гор с открытым от удивления ртом. Старик тоже в ту сторону обернулся и обомрел. Трава впереди закачалась, зашумела. Десятки, сотни движений травы невпопадно гоняли ужас. Но потом пастухи увидели: это были змеи. Сотни, сотни змей разом вылезли из земли со всей горной долины и поползли в одну сторону, поползли на возвышенность, убегали от русла реки, поднимаясь по склону. Что происходит? Землетрясение, твердо сказал я. Скоро будет, и причем не слабое. Всплывающая в воде красная порода точно могла дать неприятный вкус питьевой воде. Это были оксиды железа. Отчеты о странностях из города говорят о том, что животные что-то чувствуют. Птицы и звери лучше всего ощущают такую опасность. Как же не вовремя закатился я. Мы только что праздник провели. Если сразу за этим волна разрушений придет, то люди могут воспринять это как плохой знак. Господин сказала Анна, положив руку мне на плечо. "Да, верно", кивнул я. "Не время думать о такой ерунде. Снегопад мы легко пережили. Нужно просто правильно все подать. Нужно спасти всех, Оповестить людей и объяснить все. Моя задача как лорда не допускать ошибок в такой момент". "Вода", сказал я. "Нужно поднять уровень природной насыпи у морской бухты". Мы ещё не занимались портом. От моря нас отделяет тонкий пролив и высокая над землёй там где-то три метра от уровня воды. Но этого мало. Если уже сейчас такие признаки грядущей беды ощущаются, то цунами будет метров шесть минимум, а то и все десять. Я займусь этим немедленно. Альфред, за тобой оснащение временного лагеря. Я дома строил на совесть, их не так просто сломать, но высокие строения все еще опасны. Людей с островов и прибрежных районов вывести на возвышенность, обеспечить палатками и едой. На складах все, что можно повыше на полки закинуть. Принято, Эрика, сказал я. Господин, я не знаю, сколько у нас времени, но нужно срочно дать объяснение людям. Просто кричать всем: "Бегите из города, вообще не выход". Нужно разъяснить людям причину опасности. В школах еще идут уроки? Да. «Еще два урока. Экстренно оповестить всех о внеплановом занятии. Пусть учителя расскажут детям, что делать, а потом срочно отправить их домой. Я тоже обращусь к людям но чуть позже. Я поняла. Михолдер, приказывайте ваше превосходительство. Все солдаты и полиция должны помочь с выводом граждан, а затем обеспечить сохранность имущества. Нельзя допустить мародерства и паники. Если кто-то решит остаться в домах, то ничего страшного. Но если кто-то уйдет, он должен быть уверен, что его дом никто не разграбит. Понял вас. Блять, ну что за напасть, за напасть? Глава 6. Звонкая трель колокольчика разлетелась над округой, и куча играющих во дворе детей вздернули головы. Блин, уже бежим. Большой перерыв по полудню использовался в школе, чтобы ученики могли пойти в столовую и перекусить. Но времени после обеда еще оставалось немного, так что большая часть детишек выбегала во двор поиграть. Качели, канатные дороги и прочие вещи, созданные Герцогом, буквально становились центром притяжения. Однако звонок не считался желанием побездельничать и звал на урок. У нас математика, да? Вернувшись в класс, все уселись за столы и принялись ждать учителя. Ненавижу математику, она непонятная. Старшие говорят, что дальше там не только цифры, но и буквы появятся. Нафига? Ужас. Обычно учитель не позволял себе опаздывать, но тут прошло пять минут, потом десять. Молодые ребята все еще смирно сидели, но непонимающие перешептывались. Наконец, дверь в класс открылась, и внутрь вошла их учительница, принеся с собой большой лист бумаги. Она поздоровалась со всеми, раскрыла лист и прикрепила его к доске перед всеми. Там были нарисованы горы, как будто разрезанные пополам. "Вы знаете, откуда берутся горы?" спросила она. "Из земли и растут", тут же крикнула девочка с задних рядов, одновременно поднимая руку. "Это верно." Хахтнула учительница. Но почему они растут? Вопрос был довольно неожиданный, особенно для математики. Их что-то толкает? Странным голосом спросил мальчик с первой парты. Ему было хорошо видно, он внимательно рассмотрел принесенную картинку и сделал вывод. Верно, кивнула учительница. Хотя и не совсем. Тема сегодняшнего урока землетрясение. Математика отменяется, потому что это важно. Я знаю землетрясение, сказал кто-то. «Три года назад было, да? Снова верно, в очередной раз кивнула учительница. Это был сейсмоактивный регион. Тут иногда бывали небольшие землетрясения, поэтому люди в целом были знакомы с таким явлением. Три года назад немного трясло, даже дети это помнили. Когда трескается и трясется земля, снизу поднимаются различные газы и подземные минералы. Некоторые из них могут плохо пахнуть, а некоторые, скажем, попасть в воду и давать плохой вкус. Это поэтому вода в кране на вкус как железо. "Да", серьезно сказала учительница. Скоро землетрясение будет. Кажется, скоро наши с вами горы станут еще немного выше кахатнула учительница. — Сейчас я расскажу вам, почему это происходит, а потом расскажу, что нужно делать, чтобы от этого не пострадать. Хорошо запомните это и расскажите родителям дома. Хорошо? Ладно. Два миллиона четыреста семьдесят восемь тысяч девятьсот восемьдесят 2.478.982 МП. Проклятие. Знал бы, что так будет. Экономил бы каждую копейку. Сев манакар я направил его на побережье. В этой стороне города еще ничего не было. Природная бухта никак не использовалась, а на самом берегу просто росла трава и кусты. Я так обрадовался, когда понял, что даже при включенном отоплении нам хватает генерации маны. Люди не ленятся и продолжают продавать свою магию. Даже зимой наш город может давать прирост ПМП и не работать в минус. Я был так счастлив, что решил фонари поставить. Проклятие. Открыв консоль, я глянул в свой инвентарь. 23567 тонн природного камня. 1284 тонн